Глава 40, «Бросай это дело!» Меркулов бегло осмотрел кабинет Болотова, взял медаль с профилем вождя, которая придавливала к столу бумаги и с глубокомысленной серьезностью взвесил ее в руке. Болотову было стыдно за убогий интерьер, за улыбающиеся под стеклом фотографии, за Ленина тоже было неловко. «Под тяжким гнетом у вас дела!» — сказал Меркулов, возвращая медаль на прежнее место. Болотов вздохнул, не зная, чтобы ответить. Меркулов по-хозяйски сел на место следователя. Болтов примостился на стул возле него. В подследственного. Черков недоуменно посмотрел на Меркулова, перевел взгляд на Болотова и снова вернулся к человеку, сидящему за столом. «Вы желали дать показания в прокуратуре», — пояснил Меркулов с непроницаемой серьезностью. «Наша встреча сорвалась по независимым от меня причинам, но, тем не менее, я готов удовлетворить ваше желание. «Я заместитель генерального прокурора Меркулов». Черков сел напротив Меркулова, щурясь от яркого света. «Павел Викторович любезно ознакомил меня с обстоятельствами вашего дела. Мне показались небезынтересными ваши рассказы не только в художественном отношении, как Павлу Викторовичу, Меркулов слегка склонил голову в сторону Болотова, но и в интересующем нас аспекте. Последний из рассказанных вами дел меня особенно заинтересовало». «А что в нем интересного?» — сипло осведомился Черков. «Да в общем-то оно ничем не выделяется среди прочих. Я понимаю, что вы можете нанизывать один рассказ на другой, покуда найдутся заинтересованные слушатели. Если бы вопрос стоял только о художественной – Меркулов опять поклонился Болотову – стороне – вполне можно было бы обойтись крысой. Все это были заурядные убийства разной степени кровавости, которыми полна история криминалистики. Как я вам сказал, меня интересует не эстетическая сторона вопроса. «Мой первый вопрос связан с мотивами последнего убийства. Вы изволили выразиться о них весьма туманно. За что вы убили этих людей?» «За что?» – туповато ответил Чурок. «Ясно все. Молчать не могли, вот и умерли». «А почему они должны были молчать? И почему вы, такой словоохотливый, не желаете назвать нам обстоятельства этого убийства? Насколько я понимаю, вам терять нечего. Привязанностей в этом мире у вас нет. Что заставляет вас терять ваше красноречие?» «Я друзей не закладываю», — угрюмо буркнул бандит. «Друзей или друга?» Взгляды Меркулова и Черкова встретились. Казалось, лютая злоба вспыхнула на мгновение в глазах Черка, но тотчас угасла, вытесненная прежней вялой тупостью. «Какого друга?» «Не было никакого друга». «Вот это тоже заставило меня заинтересоваться», — подхватил Меркулов. «Во всех ваших рассказах, начиная с крыса, вы изволили упоминать некоего друга, весьма вами ценимого». И только в последнем вашем повествовании он остался в тени. Не могли бы вы подробнее осветить эту личность? Что это за друг? Что с ним стало? Да какая разница? Вам-то что? Разница есть. Вы изволили назвать крысу вашим первым преступлением. Павел Викторович воспринял ваш рассказ как величайшую над собой иронию. Я же в простоте душевной отнесся к этому серьезно. Да, я действительно считаю, что ваш преступный путь начался с этой губительной для детской души истории. И, следуя это дело, мне бы хотелось знать, кто выступал сообщником преступления. До какого преступления? Пацанами крысу пожгли. Самого настоящего преступления, как вы изволили его справедливо квалифицировать. Я руководствуюсь вашими же словами, зафиксированными в протоколе, вами подписанным. Вы изволите назвать крысу преступлением, из чего явствует, что друг ваш был сообщником преступления, даже организатором, если я не ошибаюсь. Ведь он был вас старше? Ну, старше неуверенно ответил Черков. Я, должно быть, верно предполагаю, что он состоял воспитанником того же детского дома в Ехроме, что и вы. Так какая разница? Стал раздражаться Черков. Пацаны мы были, что вам крыса это далось. Я это все рассказал, чтобы ему рыло утереть. Черков сделал нетерпеливый жест в сторону Болотова. Вы извольте ваши физиогномические наблюдения до поры оставить, притормозил Меркулов, готовый прорваться поток брани со стороны подследственного осмелюсь предположить, что в анналах детского дома сохраняются некоторые сведения, которые прояснят нам личность вашего загадочного друга». Черков раздвинул рот в недоброй улыбке. «Это вам мамка Надя рассказала бы. Да только она уже четвертый год за меня на небесах Бога молит, от вас легавых меня отмазывает». Меркулов замолчал, что-то обдумывая, а потом кивнул. «Да, вы правы. За давностью лет, пожалуй, мы этот факт не уточним. Что ж, А вот Давичу говорили, что свидетели убрали друзей, спасая. Мысль о друзьях я отметаю, как ни с чем не И позволю себе пофантазировать опять про друга. Вы мне простите такую игру воображения? Черков неотрывно посмотрел на Меркулова. Болотову показалось, что бандит побледнел. Вы изволили умертвить жестоким образом несколько душ. Но милосердие и вам не чуждо. Вы пощадили ребенка, мальчика. Ваш рассказ был настолько трогателен, что мне захотелось поглядеть на него, на этого птенца, что с ним сейчас. И представьте себе, очень, очень впечатляющая была встреча. Представьте себе, и он вас не позабыл. — Да чё ты в душу лезешь, блядь, легавая? — взревел Черков, срываясь с места. Болотов молниеносно схватил его, заломив руки, уже в угрожающем по отношению к Меркулу в расстоянии. Чирок, мешая общеупотребительный мат и тюремный жаргон, повалился на пол, дергаясь и визжа. Меркулов все так же серьезно, не переменяясь в лице, смотрел на него. Как случилось, что этот сильный, даже мощный духовно человек мог опуститься до жалкой истерики, с воплями, едва ли не со слезами? Конвойные потащили его к выходу. «Вы знаете, на что я обратил внимание?» сказал Меркулов, когда дверь за черком захлопнулась. «Все дедумовские, ну, какие мне встречались, я не знаю, может, есть и другие, слабы на слезы. Все легко плачут. Да, да». Болотов молчал. Меркулов вынул белоснежный платок и отер лоб. «А вы что, правда, с этим мальчиком связались?» — спросил Болотов, осмысливая происходящее. «Нет еще. Но теперь понимаю, что стоит. Там есть, где собаки порыться». «Как это он нас оттестовал?» «Бляди легавые. Броско. Хоть и неправда». Болотов посмотрел, как скомканный платок вернулся в карман. «Ты слышишь, сука? Ты слышишь, урод плешивый? рычал Чирок адвокату Леониду Аркадьевичу Сосновскому на проходившем позднее свидании адвоката с подзащитным. «Я должен быть на свободе! Завтра же! Завтра! Ты понял, ублюдок? Считай часы, пока сидишь на собственной жопе! Завтра сядешь на нары!» Леонид Аркадьевич задумчиво молчал. Турецкий уже собирался выйти из кабинета Сабашова, когда зазвонил телефон. Александр, погруженный в раздумья о последних событиях, подошел не сразу. Почему-то после отъезда Сабашова на душе как-то стало муторно и пусто. Телефон все звонил и звонил, а Турецкий взял со стола фарфоровую бутылку, плеснул в стакан, залпом выпил и только после седьмого или восьмого сигнала взял трубку. Послышался мужской голос. «Александр, это ты?» Турецкий не сразу узнал голос Меркулова. «Я? Как дела?» «Да чудо, что такое!» Турецкий еще больше напрягся. «Слушай, старик, бросай ты это дело!» Глумливо сказал Меркулов. «Что?» – переспросил Александр. «Бросай это дело», – повторил отчетливо собеседник. «Что ты имеешь в виду?» В голосу и Турецкого послышался холодок, сразу распознанный в столице. «Ты не понял, это цитата. Это сегодня услышал я и, как понимаешь, спешу передать тебе. Добрые вести не лежат на месте». «То есть уже прозвучало?» «Да». «К чему я, в общем-то, был готов?» «Я тоже». Сегодня Меркулова одолели звонки. Первым позвонило довольно значительное лицо, издавна претендовавшее на приятельские с ним отношения. Лицо дружелюбно расспросило о делах и, в частности, затронуло вопрос о Новогорске. Прослушав довольно краткую сводку Меркулова, лицо кисло сказало. «Зачем вам соваться в это дело? Это крест военной прокуратуры. Вам только лишняя морока». «Помнишь, от кого я последний раз это слышал?» – спрашивал сейчас Меркулов Турецкого. «От меня». — хмыкал Александр. — Дело к тому же ясное, — продолжало лицо. — Техническая экспертиза считает, что авария произошла из-за неисправности моторов. На лицо трагедия. Ну кто ропщет на судьбу? Меркулов возразил, что у него несколько иные сведения, и он бы не торопился отзывать вожника. Лицо рассеянно сказало, что не в его правилах обременять друзей пустыми советами, и, обменявшись с Меркуловым вежливыми прощаниями, повесило трубку. Этот звонок не оставил в памяти Меркулова особого следа. Дело было шумное, и он привык к расспросам и советам дилетантов. Конечно, это было несколько странно, что именно сейчас, когда каждый день переносил с собой новые улики и новые загадки, нашелся доброжелатель, который, вопреки реальности, признавал здесь только нарушение техники безопасности полетов. Получасом позднее Меркулов и вовсе забыл о разговоре с начальственным лицом, однако во второй половине дня разговор повторился, но уже на более высоком уровне. Позвонило лицо весьма значительное – Самый факт внимания которого мог почитаться за большую честь. Весьма значительное лицо в первых же словах выразило озабоченность ходом новогорского дела. Озабоченность высокой персоны распространялась на репутацию фирмы «Росоружие». Малейшая ошибка в ходе следствия, нечаянная бестактность могут иметь последствия политического, вы понимаете, политического масштаба. «Ну ты понимаешь, мне оставалось только ждать звонка президента», – веселился Меркулов. «И ты хочешь сказать, что дождался?» – в тон ему продолжил Александр. «Нет, поторопился звонить тебе». «Что ты об этом думаешь?» «А что думать? Раструсили муравейник. Погорячились они, конечно, тебе звонить». «Вот я теперь думаю, куда ниточка тянется. Я уж боюсь, не так ли высоко, что и впрямь придется дело прекращать». «Ты меня знаешь, я натура принципиальная, но иной раз выбора не бывает». «Ну, это знаешь, как повернуть». «Да нет, Александр, я понимаю, ты к этому делу привык». Привязался, можно сказать, конечно, бросать не хочется. Но ты пойми, если будет третий звонок, нам ничего не останется. Конечно, им очень приятно было иметь такого толкового зама, как я, и такого важника, как ты, но, как известно, Россия талантами богата. Найдут кем нас заменить. Также найдется, кому нас оплакать. Ты же не хочешь, чтобы мы с тобой погибли в один день, как в сказке. Хотя ты романтик. Нет, я романтик до поры, поспешно возразил Турецкий, но тут не все потеряно. Мне кажется, что осталось буквально несколько дней, как все прояснится. Ты не мог бы время потянуть? Ну, мог бы, конечно. Меркулов задумался. Ты уверен, что потребуется несколько дней? Не уверен, конечно, но хотя бы несколько дней. Слушай, а может мне сослать себя в командировку? Да они ж тебя везде найдут. А мы сделаем так, что не найдут. Мне бы по чести сказать, надо быть в Якутске на совещании. Если умело поставить дело, то 6 дней я тебе точно выгоду. Идет? Но чтобы к моему возвращению уже был какой-то результат, иначе наши скальпы будут висеть на гербе росоружия. Слово «росоружие» вернуло турецкого к теме. Слушай, подожди, а что такое это «росоружие»? Темная лошадка, как и любая структура, торгующая вооружениями. Больше ничего пока сказать не могу, так как никогда вплотную не сталкивался. Во главе Колосов. А, знаю его. Даже рядом стоять не может покачал головой турецкий. «Колосов был тот из небольшого числа начальников, про кого Александр мог сказать однозначно – невиновен. Уж сколько на него прокуратура катила бочку, каждый раз выходила Чист». «Знаю», – согласился Меркулов. «Замом у него некто Манченко. Кажется, тоже вполне приличный человек с хорошими манерами. Видно, из хорошей семьи. Ничего дурного о нем я во всяком случае не слышал». «Это, конечно, ни о чем не говорит», Если уж оказался в этих структурах, то как не вертись, чистеньким не останешься. Чем ближе к власти, тем дальше от морали. Но это, как понимаешь, область отвлеченной философии. Ну да, про нравственный смысл нашей профессии мы, пожалуй, промолчим, хмыкнул Александр. Оптимистический голос Меркулова, легкость его речи, неизбывная ирония каждой фразы возвращали турецкому веру в состоятельность новогорского дела, в возможность распутать хитросплетение преступных тенет. Даже сама катастрофа на стадионе, соприкоснувшись с почти врачебным цинизмом Константина, теряла словещий отцвет и приобретала вид будней криминалистики. «Знаешь, я видел этого Манченко, сообщил Александр, припомнив похороны. «Действительно приятное впечатление. Душевный, открытый». «А он что, на похоронах был?» «А, ну да, он же в комиссии, наверное». «Ну что», — раздумчиво сказал Александр. «Приносил соболезнования». «Ага». «Друг народа, значит». Голос Меркулова все больше наливался ядом. Константин всегда был моральным человеком, но никогда не был моралистом. Общественный добродетель всегда становилась предметом его тайных и извительных насмешек. Сам по себе человек добрый и с возвышенными идеалами, он не имел обыкновения говорить ничего морального, а все больше шутил и иронизировал. Иногда турецкому казалось, что в своих шутках Меркулов утрачивает необходимую меру, как и сейчас, в разговоре о Манченко. Послушай, – обратился турецкий, – ты что-то на него лютуешь. Почему? Ты мне его сразу в подозреваемый прочишь? Да нет. Это было бы слишком. Ты же знаешь, недолюбливый позитивный элемент. Как только встречаю такого, в беде не бросит, лишнего не спросит, у меня прям скулы сводят от тоски. Но это еще не значит, что Манченко плохой. Да я и не говорю, что он плохой. Просто как шишка в Росоружие, он у тебя должен быть под подозрением. Да разумеется. Я всегда его имею в виду. Впрочем, как и всех остальных, даже, знаешь, Колосова. Логично. Против Манченко пока меньше всего подозрений. «Ну?» <смешно> — засмеялся Александр. Прям какая-то Агата Кристи пошла. «Против кого меньше всего улик, у кого железное алиби, тот, вернее всего, преступник. Это закон литературы, а не жизни. Мы же не пишем детектив, а живем в нем». «Жизнь мало отличается от литературы», — сухо сказал Меркулов. «Поначалу кажется, что литература проще». В детективном романе все построено на жесткой цепочке причинно-следственных связей, которых в реальной жизни нет. А если приглядеться, то в жизни все примитивней – жажда наживы, неуемные страсти и, как следствие, их преступления. В сущности, расследовать криминальные истории так же скучно, как их читать. Хочешь распутать это дело – найди самый банальный ход. Вернее всего, он и будет правильным. «Спасибо», – поблагодарил Турецкий то ли с сарказмом, то ли всерьез. «Пожалуйста» устало отвечал Меркулов. «Ну, до встречи. Я в Якутии. Там сейчас проходит региональное совещание правоохранительных органов. Жду сюрпризов от тебя. Не обмани». Они положили трубки. Оставшись наедине с собой, Александр вернулся памятью к последним словам Меркулова. Мысль Константина о заурядности новогорского дела не пришлась турецкому по сердцу. Компас его интуиции уже указывал ему верный путь в решении задачи, но почему-то после разговора с Меркуловым На некоторое время Александр почувствовал странное умиротворение. Словно что-то главное уже прозвучало сегодня и в ближайшие дни подтвердят догадку, уже затлевшуюся где-то в подсознании. Вот смеху-то будет, если это действительно Манченко, вслух сказал турецкий, или Колосов.